Седьмое. Критика Кашанского подействовала. Все в Кюхельбекере возбуждало даже у самых смирных желание дразнить. Походка, рост, глухота. Он был трудолюбив, упрям, тщеславен, обидчив. Дурно зная язык, он читал и писал по целым дням, не отходя от своей конторки. Вскакивал по ночам и писал в темноте. Ильичевский учил его писать стихи. Он требовал от него легкости, а сам между тем у украткою писал на него эпиграммы. У Кюхельбекера были задуманы романы, драмы, поэмы, оды, легии. Теперь, после критики Кашанского, стихи его вошли в пословицу. Заслышав звон колокола в лицейской церкви, возвещающей утро, они произносили «Страх при меди заставляет народ устрашенный». Строясь в ряды при прогулке, они говорили «Зри, Боже, число великий!» Ходил полицею листок, где в описании летнего вечера употреблялось слово «сидюл» вместо «сидел». Яковлев клялся, что это написал Кихельбекер. Вместе с тем его боялись дразнить открыто, нрав у него был бешеный, он готов был на месте убить обидчика, проткнуть его вилкою, если это было за обедом, пустить чернильницу в классах, сбить с ног во время прогулки составился заговор смеялись тайком и тайком сочиняли на него стихи его звали донкишотом вилю виленькую вильмушкаю они любили его и каждый вечер они шушукались теперь и читали друг другу на ухо эпиграммы он был жертвой приносимой богу смеха мому штаны его нос упрямство стихи осмеивались Имена его героев из старых немецких книжек были удивительны. Зами, Зульма, Теласко. Он был во всем странен. Эпиграммы писали, кроме Александра, Ильичевский, Миша Яковлев. И тут произошла неожиданность. Стихи никому не удавались. Этот род оказался самым трудным. Легче всего дался он Мише Яковлеву. Он писал эпиграммы на случай из жизни Кюхельбекера. У Вилли лопнули штаны, эпиграмма. виля учил английские диалоги по книжкам, которые прислали ему из дому, другая. Все вызывало общее веселье. «Ах, батюшки, какой урод! Широкий нос, широкий рот!» Добрый Матюшкин и Камовский были переписчики. кюхле подозревал, что над ним смеются, но чем более смеялись, тем с большим упорством он писал стихи. Он где-то вычитал, что и вообще над поэтами смеялись. Переписывая громадную поэму шапелена о девственнице Иоанне Д'Арк, он в предисловии прочел, как смеялся над злосчастным поэтом Буало и засмеял чуть не до смерти. Он не любил насмешливого рода. Буало написал на трагедию карнеля Агиселай. «Я видел Агиселая, увы». По мнению Кюхли, такие стихи писать было легко. И правда, Броглио, самый беззаботный, последний ученик, всегда слонявшийся полицею и на свистовавшей песенке, знать не хотевший ни о буало, ни о Шепелене, устил полицею стишок о Дельвиге. Ха-ха-ха, хи-хи-хи, Дельвиг пишет стихи. Однажды Кюхельбекеру сунули эпиграмму на него и ждали, затаив дыхание и действия. Кюхле дважды прочел и сказал важно хотя и побледнев дернувшись раздув ноздри что эпиграмма дурна слог площадной без остроты и рифма плохая яковлев оскорбясь предложил ему самому попробовать тотчас появилась эпиграмма на нового лагарпа кюхля был смешней всего в гневе но александр продолжая вместе со всеми писать навилю эпиграммы уверился что они и впрямь плохи он сел за лагарпа по лагарпу Нынче каждая язвительная черта в разговоре называлась эпиграммой. Но предмет подлинной эпиграммы была мысль, остроумная и простая. Каждый может сочинить эпиграмму, но талант заключается в применении точном и остром каждого стиха. Эпиграммам на кюхлю недоставало краткости и простоты. Александр не давал своих стихов Кашанскому. Глубокое уныние, в которое впадал непризнанный поэт при чтении чужих стихов, его бесстрастный голос, когда он делал свои замечания, почти всегда дельные, самые похвалы, сжиманная улыбка отучили Александра. Заметя погрешность, Кашанский с некоторой хищностью вырывал листок из рук юнца-поэта, со сладострастием зачеркивал ненужное или бессмысленное слово — и тут же надписывал исправление. При этом обнаружилась важная черта. Для него были погрешностями равно ошибки противоуслога и правописания. Для его самолюбия была чем-то оскорбительно скороспелая поэзия. Они посягали на священное ремесло, предназначенное для людей ученых, зрелых, искушенных. Удачные стихи, которые вдруг попадались у мальчишек там и здесь, были дело несправедливого случая, и заставляли его сомневаться в себе.